Глава 12. Филипп. Меня разрывало на части. Я не знаю, как ещё описать то, что со мной творилось. Но внутри будто извергался вулкан. Тревога за отца, усталость после колоссального расхода магии, страх не справиться и гнев. Я старался придушить его, но не мог. Злость нарастала и нарастала, как волна которая неслась на берег. Поэтому я из гостиной не вышел, а вылетел. Андрей последовал за мной и замер, скрестив руки на груди. Я слушаю тебя. Нет, это я тебя слушаю, выпалил в лицо брату. Как это понимать? Что именно? холодно уточнил он. То, что ты каким-то образом нашёл Андре и пошёл туда сам. Сам Андрей? Как ты мог? Чем ты думал? умереть захотел. У меня не было времени, брат отвернулся. Пустота сказала, что Кто сказал? Пустота? Взвёлся я. Филипп, угомонись. Она часть моей силы. И если она сказала, что шанс убить Андрея есть только сейчас, значит, так оно и было. А зачем тебе вообще понадобилось его убивать? В получи подался. Придержи язык. Анри тоже начинал злиться. Мне ли отвечать на твой вопрос? Андре угроза. И не смей говорить, что это не так. Дал угроза. Но знаешь, он в чём-то прав. Магистрат прогнил. Да, Пьер хороший человек, и мой друг. А Кёрнер, Анри, он же чудовище. Он пытался убить меня и не раз. Я уверен, что это было его рук дело. Он натравил толпу на наш дом. И то, что родители выжили чудо. Им повезло, а остальным, там ведь были слуги, десятки жизней. Ради чего? Того, что тёмный магистр увидел в вещем зеркале, как его убьёт один из вейранов. "О чём ты?" нахмурился Андрей. "О том, что мне удалось узнать, братишка. Но вместо того, чтобы мы сразились с тем, кто действительно ведёт за нами охоту, ты гоняешься за тенями". У нас с Андре сейчас общая цель. И это Фернан Кёрнер. Ты бы себя слышал, Фил. У нас с этим монстром общие цели, а он не монстр, а наш брат. Нравится тебе это или нет? Зато тебе, кажется, нравится, прокричал Анри мне в лицо. Я пытаюсь принять этот факт. Да, ситуация та ещё, но он чуть не убил нашего отца, перебил Анри. Наоборот, спас ему жизнь и маме тоже. Ты уверен? Брат едва сдерживал рвущуюся магию. Может, это он на него и напал? Нет, мне папа сказал, пока тебя не было, что это был Кёрнер. Тогда почему? Раз Андре пытался его спасти, он не обратился к целителю? Ты в своём уме? Я уже не знал, как ему объяснить. Нас всех пытались уничтожить. Мы споллили, скрывались, потому что за мной шла охота. Пьер отправил меня в гимназию только чтобы тёмный магистр не добрался. Ты слеп, Андрей? Может, я и слеп, прошептал брат. Зато я знаю, кому обязан заключением в пустоте. Магистр Таймус был хорошим человеком. Да, не идеальным, но разве идеальные существуют? Андре хладнокровно убил его. Что ж, жонс-кёрнер, я не начал. Кишка танка, ты всё равно меня не слышишь, с горечью сказал я. И даже не думаешь о том, что сам мог погибнуть. Не думаешь о Полле, что бы с ней тогда было. Я всё равно буду поступать так, как считаю нужным. Всё, разговор окончен. И Андрей вышел, громко хлопнув дверью. Я слышал, как Полли пытается его успокоить, и не понимал, Как Анри может так хладнокровно пытаться убить человека, родного нам по крови? Нет, я прекрасно помнил, что он творил Андре и знал, что он действительно опасен. Но с него ли спрос или всё-таки с нас? Фил поскреблась в дверь Лиз. Всё хорошо. Да, я вышел к ней. Не беспокойся, Лизи, крепко обнял, чтобы не волновалась, и увлёк в нашу комнату. Заметил, что уже рассвело, но усталость давила будто камнем. Я лёг и закрыл глаза. Лизи какое-то время полежала рядом, затем решила, что я уснул, и тихонько выскользнула из постели. Видимо, они столкнулись в поле, потому что послышался ещё один женский голос, а затем девочки куда-то пошли. Я же не мог спать. Вся ситуация казалась неправильной, искаверканной, как кривые отражения. И я не знал, что делать дальше. Как остановить Кёрнера? Как защитить мою семью? Выйти на бой с Магистром Тьмы? Похоже, больше ничего не остаётся. Только это. Но я боялся, что не хватит сил для победы. На стороне Кёрнера опыт, а что могу я? Вдруг ощутил слабый магический отголосок. Это ещё что такое? Я резко поднялся и попытался понять. Откуда он чувствуется? Сумка достал её из шкафа и отыскал мешочек. Зеркало привычно легло на ладонь. Помоги, прошу. Изморозь, которая почти сразу растаяла, и это мог быть только один человек. Ловушка решила отомстить за попытку Анри его уничтожить, но я тоже не был идиотом. Быстро запер дверь, установил зеркало Однако прежде чем отправляться на встречу с Андре, поднял все известные виды щитов. Чтобы пробить их, понадобится время, время, за которое успею или отбиться, или уйти. Что ж, рискнём, представил коридор, увлекающий вглубь моего зеркала, и шагнул, чтобы оказаться в знакомой комнате в преподавательском крыле. Андрея я увидел сразу. Он лежал на кровати и больше напоминал мёртвого, чем живого человека. Раны покрывали его тело, ожоги, чёрные следы проклятий. И всё это сделал Анри. Я не мог поверить. Перед Андре на полу валялось карманное зеркальце. Видимо, с его помощью он и попытался связаться со мной. Я же прошёл через то, которое висело на стене. Пришёл таки просепел Андре. Да. Я подошёл ближе, всё равно не снимая щитов. Да и взглянул. Он не пошевелился, только закрыл глаза, а я склонился над ним, пытаясь понять, что за заклинание применил Анри. Большая часть относилась к воздействию пустоты. Для начала надо хотя бы обезболить, потому что волдыри, которые покрывали кожу Андре, наверняка причиняли Невыносимое страдание. Я призвал магию. Андрей отшатнулся, или лучше сказать, попытался это сделать, потому что лишь слегка отодвинулся. Не шевелись, приказал я, призывая светлую магию. Увы, Айша и Полли не успели научить меня большому количеству светлых заклинаний, но хоть что-то. Позвать бы саму Полину. Но она скажет Андри, или не скажет? А пока что я убрал черноту, скопившуюся над телом Андре, и использовал заклинание, которое применял после памятной драки с Гейленом и его дружками, чтобы не было боли. Лицо Андре немного прояснилось. Он задышал ровнее. Я сейчас вернусь с целительницей. Решил всё-таки сходить за полли. Нет, рявкнул Андре, резко садясь, и уже тише добавил: "Не надо. Она поможет, пытался убедить его. Сними проклятие. Он снова откинулся на подушку. Дальше я сам. Тёмные печати ложились легко и привычно, пожирая серый туман, который клубился над ранами на энергетическом уровне. Но сами ранения всё равно выглядели жутко, и я попытался применить хотя бы простейшее заклинание исцеления. Получилось. Спасибо прошептал Андре, пытаясь пошевелить обожженной рукой. Валдыри на коже исчезли, но ожог все равно был. «Не ожидал, что ты придешь сюда», — сказал я. «А куда мне еще идти?» — глухо ответил он. «А я не ожидал, что ты решишься прийти, Филипп». «Кто-то знает?» «Нет. Но ты зря отказываешься от целительницы. Полина не скажет, Андре». «Сомневаюсь, что у мадемуазель...» То есть, мадам Вейран, есть причины помогать мне? Хрипло рассмеялся Андре. Твоих заклинаний хватит, не издохну. И попытался приподняться. Ты куда? Выторощил я глаза. В Светлый магистрат, ответил он, шаря взглядом по комнате. Видишь ли, Филипп, раз уж я стал Светлым магистрам, надо показаться людям и доказать что я не некая абстрактная единица, а живой человек. Ты не дойдёшь, сделал вывод. Не беспокойся, не сгину по пути. Или лучше сказать, не дождётесь. Что твоему братцу в брачную ночь дома не сиделось? Невеста не хороша. Не говори глупостей. Я так понял, что ему пустота посоветовала. Вот шлюха, рыкнул Андре. Мало того, что он охнул, и почти упал обратно. На лбу выступил холодный пот. А я решила не спрашивать и тихонько шагнул обратно в зеркало. Приоткрыл дверь, пытаясь выяснить, где же Полли, и впервые за этот день удача повернулась ко мне лицом. Полина как раз свернула к моей комнате. "Фил, взволнованно заговорила она, я хотела кое-что обсудить с тобой". Потом схватил её за руку и затащил в комнату. Что такое? Полина слишком хорошо меня знала, чтобы не заметить, в каком я состоянии. Так беспокоишься из-за ссоры с Анри? Послушай. Подожди, перебил её Польли. Мне нужна твоя помощь. Конечно. Полина смотрела на меня расстроенно и растерянно. Пойдём со мной в одно место. Только поклянись, что никто не узнает, где мы были и что делали. Клянусь, но что происходит, Фил? Я снова тщательно запер дверь и подвёл её к зеркалу. Одному человеку нужна помощь целителя. И да, это Андре. Что? Полли замерла. Я пойму, если ты откажешься идти, но Андри ранил его. Да, очень серьёзно. Идём. Я никогда не сомневался в Полли. Она была добрым и отзывчивым человеком, и при этом обладала неоспоримым достоинством, умением молчать. Вот и теперь она даже не ойкнула, когда я провёл её через зеркальный лабиринт в сумрачную комнату. Зато когда увидела состояние Андре, едва не посерела. "Найди что-нибудь для перевязки", скомандовала мне. "Ты молодец, уже хорошо поработал, но этого мало". Андре выторощился на неё будто призрака увидел, но хотя бы не комментировал моё решение и действия Полины, иначе неизвестно, чем бы всё закончилось. Пока я рылся в шкафу, предварительно сняв с него защиту, Полли шептала исцеляющие заклинания, из-под её ладоней лился ровный свет. Мне кажется, или после заключения брака с Анри она стала ещё сильнее. Меня восхищали мужество и талант Полли. Андрей повезло с женой, а мне с названной сестрой. Вот и всё, обернулась она ко мне. Только надо наложить повязки, чтобы больше не тревожить раны. К завтрашнему дню станет лучше. Мне надо к сегодняшнему, просепел Андре, чтобы попасть в светлую башню. Чтобы пойти туда сегодня, не надо было геройствовать накануне сказала Полли. Я видел, как она расстроена, и сам чувствовал себя так же. Если Андрей узнает, проблемы будут у нас обоих, и очень большие проблемы. А я и не геройствовал, поморщился Андре, но его попытка хотя бы сдвинуться с места так и не увенчалась успехом. Это ведь ваш супруг. Вместо того, чтобы спокойно праздновать свадьбу и активацию светлого алтаря, Бродит по чужим домам с желанием кого-то убить. Вы сами виноваты, Полина отвела взгляд. Конечно, откликнулся брат. Видимо, мне тоже стоило прийти к вам. Что вы дрожите, мадам Вейран? Это ведь не вы швырялись пустотой. Но знаете что? Даю вам слово, что ни один волос не упадёт ни с вашей головы, ни с его, и выразительно посмотрел на меня. И, конечно, это касается твоей возлюбленной тоже, Филипп. Это всё, что могу вам обещать. Благодарю, Андре, ответила Полина. Но у меня есть семья, друзья, и их жизнь для меня дороже собственной. О, вы, Полина, вздохнул брат. Ваш супруг рано или поздно повторит попытку, или же это буду я. Поэтому хотите дружеский совет. Наслаждайтесь счастьем потому что, если встанет вопрос, погибнуть от руки Андре Вейрана или победить, я поддаваться не стану. — Я поняла вас, Андре, — ответила Полли. — Что ж, тогда в следующий раз мы встретимся как враги. Я не забираю данного слова и не стану сражаться с вами, храбрая девушка. Но еще никто не избежал своей судьбы. — Фил, верни меня домой, пожалуйста, — попросила Полли. — Фил, верни меня домой, пожалуйста, — попросила Полли. Пока нас не начали искать. Да, конечно, идём. Андре, я ещё вернусь. Мне надо было поговорить с ним, понять, что делать дальше. Поэтому провёл Полли обратно и попросил подежурить у зеркала, чтобы меня никто не хватился. Хорошо. Она выглядела испуганной и подавленной. Будь осторожен. Осторожен. Да, конечно, учитывая, что я пытаюсь договориться с человеком благодаря которому брат на год отправился в пустоту. Но я не мог поступить иначе. И хотел бы, но не мог. Да, Андре проклянет меня. Я не надеялся на понимание. Уже ни на что не надеялся. Но и оставить все вот так не мог. И снова зеркальный лабиринт. Пока меня не было, Андре удалось сползти с кровати и даже переодеться. Выглядеть лучше он от этого не стал. И по-прежнему напоминал призрака. Всё-таки пойдёшь в Светлую башню? спросил я. Мне нужно там быть, Филипп, ответил безразличным, безэмоциональным голосом. Да и не мешало бы пополнить силы от светлого алтаря. А дальше? спросил я, не особо надеясь на искренний ответ. Дальше что? усмехнулся Андреу уголками губ. Собираешься делать? Хочешь услышать правду? Андрес снова сел на кровать. Я убью Кёрнера. Ты так спокойно об этом говоришь, мне вдруг стало страшно. Что тебя удивляет? Брат смотрел на меня снизу вверх с нечитаемым выражением лица. Что мне всё равно, будет он жить или умрёт, так мне всё равно. Нет, меня удивляет, что тебе так просто кого-то убить, ответил я. Просто. Андре убрал волосы с лба не настолько, как кажется, но сейчас тёмный магистр отвлечётся от вас и займётся мною. Если он убьёт меня, угадай, кто будет следующим? Я или Анри? Ты, Филипп, как универсальный маг, чья сила ставит под вопрос само существование магистрата, а затем и все остальные. Я бы всё равно не смог признал истину. Не смог бы его убить. Если бы возникла угроза для жизни, смог бы. Но тебе не придётся. Не беспокойся. И мне должно стать от этого легче. А Пьер, что будет с ним? Видишь ли, Андрей задумчиво потёр виски. Боюсь, что в этом случае мне даже делать ничего не придётся. Он ослаб, это видно даже по магическому фону. Пустота пожрёт его. Но ведь равновесие восстановлено. Увы, Я понимала, о чём он говорит. Пьер действительно неуловимо изменился, но я надеялся, что магический баланс восстановит и его собственный. Я думаю, дело в том, что пустота уже присмотрела для себя другого магистра, и это твой старший брат. Ты сам видишь, что его магия растёт, а силы Элиана тают. Рано или поздно останется кто-то один. А если я ошибаюсь, ответ понятен. И без слов. Долго ждать Андрея не будет, и придёт за Пьером. Увы, этого не избежать. Как не убедить Андре, что не стоит равнять Пьера и Кёрнера? Иди, заметил брат моё замешательство. Тебя действительно скоро начнут искать. Если понадобится срочная помощь, у тебя есть зеркало, свяжись со мной, но только если это будет касаться тебя лично. Спасибо, ответил я. Думаю, скоро увидимся. Похоже на то. Тогда до встречи. Я уже шагнул к зеркалу, когда Андреа кликнул меня. Филипп, как отец, есть шанс, что будет жить. Обернулся я. Мы распутали твоё плетение и зеркальные привязки. Состояние пока удалось стабилизировать. Вот и хорошо, добавил Андре так тихо, что вряд ли это предназначалось для моих ушей. А я выстроил обратный зеркальный коридор. Полли всё ещё сидела у зеркала. Стоило мне появиться, как она бросилась ко мне. "Ну что там?" спросила печально. "Собирается в светлую башню". Пожал я плечами. "Спасибо, что помогла, Полли, но я не мог просто отвернуться". "Я понимаю". Она замерла на мгновение и обняла меня. Сразу стало легче. Не беспокойся так. Мы справимся. Вот увидишь. "Да, обязательно", ответил я, обнимая её в ответ. Странно, что в комнату до сих пор не ломится. Так Андрей ушёл, Полина отступила, а я принялся уменьшать зеркало. Алис сказала, что скоро вернётся, и убежала к папе. Это было ещё до нашего с тобой путешествия. А где мы хоть были? В комнате Андрея, в преподавательском крыле ответил я. Раз Андрей ушёл, значит, ему стало лучше. Да, он решил проверить, всё ли благополучно у Айши и Этьена. Кстати, что-то Вилли не слышно. А его лист взяла с собой, чтобы прогулялся. Понятно. Вроде бы и всё в относительном порядке. Лист рядом, мама нашлась. Папа, да помогут боги, выздоровеет. Но что-то грызло меня, не давая покоя. Может быть, то, что я солгал себе самому, и на самом деле что-то внутри меня требовало смерти Кёрнера. То, что пытался заглушить, заставить молчать, но не мог. «Фил, всё в порядке?» – встревоженно спросила Полли. «А?» – я будто очнулся. «Да, Полина, не о чем беспокоиться. Пойду поищу лис». И сбежал раньше, чем она снова начала задавать вопросы. «Прости, Полли». Не сейчас, и не известно когда.